Глава 10. Воля Высшего Турвон появился в палатке нового военного легата 6-го Реймского легиона поздно вечером. До этого демон успел побывать у Каракала, Друзолта, а также провел долгий и утомительный ритуал вызова бога смерти Ямела. Последний находился не в столь плачевном состоянии, как сгинувший Трисмис, но тоже страдал от недостатка силы. Смогла кожа юноша в красных одеждах явился в замок инквизиторов в потоке ледяного воздуха и сопровождении чёрного пса. Булфера передёрнуло. После недавнего посещения Евграна он с трудом выносил холод. Ямель молча сел на пол и обратил на демона ничего не выражающий взгляд чёрных миндалевидных глаз. Я хочу заключить с тобой договор, прямо заявил высший Бог промолчал хотя Булфер ожидал обычных в таких случаях банальщины типа и я не заключаю соглашений с тёмными тварями смерть как судовлетворение успел убедиться турвон всегда отличалась лояльностью по отношению к сделкам различного рода емель внимательно выслушал предложение посмотрел на лежащего рядом пса так словно вступил с ним в мысленный разговор и только после этого спросил что в результате получим мы Всю силу от смертей, возможность удовлетворить ненависть, а также мою защиту. По мнению Булфера, это было роскошное предложение, но древний, похоже, так не считал. Он положил руку на голову пса и заявил. «Этого недостаточно. Нам с Дитхом нужна земля». Демона покоробило. За это наглое заявление Бог заслуживал, если и не мгновенного уничтожения. то мучительного магического наказания. Но Турвон, как всегда, сдержался. Общение с родственниками научило его терпению. «У меня нет земли, и ты это знаешь», — ответил инквизитор медленно. «Но она будет». Емел провел ладонью по рукояти удавки, которую всегда носил с собой, и ее петля хищной изогнулась. «Если ты поклянешься отдать мне южный материк...» «Я исполню свою часть договора». Турвон задумался. Южные земли не принадлежали никому. Они отличались редкой нестабильностью. Там шли непрестанные извержения вулканов, землетрясения и дьявола знает что еще. Находиться там означало подвергать себя постоянной опасности. «Зачем тебе этот котел с лавой?» — искренне удивился он. Это прекрасное место, чтобы быть подальше от демонов, поджав губы произнёс древний. Никому из вас пока не по зубам этот континент. Евгран, как самая сильная, смогла захватить весь север, остальные хозяева в состоянии контролировать лишь небольшие территории. Один некрос сумел взять себе больше. Но когда магическую мощь накопишь ты, я хочу быть уверен, что ты не придёшь перекраивать южные земли. Я в ответ обещаю, что мы с Дитхом никогда не станем претендовать на твои владения. Что ж. Хорошо, согласился Турвон, начиная получать удовольствие от сделки, по итогам которой обещает отдать то, чего у него нет, а если и появится, мгновенно станет ненужным, поскольку для жизни людей им пригодно. Таким образом, с делами в высших сферах было покончено, и сейчас Булфер с интересом наблюдал за бывшим лордом. Клавдий, сидя на складном стуле около перевёрнутого ящика, грыз сухарь, макая его в вино. Масляный фитиль коптил, бросая неровный круг света на карты, разложенные на раскладном столе. В маленькой деревянной клетке, подвешенной к шесту, ворковали два сизых голубя. С улицы доносился гогот и брань солдатни. Легат был чёрен от усталости, но запавшие щёки гладко выбриты. Прежнего опухшего от пьянства, страха и жалости к себе наследника не осталось. Инквизитор удовлетворённо кивнул сам себе. Услышав шорох за спиной, Клавдий недовольно буркнул: "Где ж лелся так долго? За водой шток на медийцам бегал?" Потом обернулся и вскочил, едва не опрокинув стул. "Лури Торвон? Сядь". Демон небрежно махнул рукой. "Я знал, что военная служба пойдёт тебе на пользу. Ты сделал всё, о чём я просил". Человек утвердительно наклонил голову. Всё, что мог, трвон. Легион полностью доверяет мне. Хорошо. Булфер придвинул к себе карту, внимательно рассмотрел и поставил поверх пометок Клавдия жирные чёрные значки в собственном стиле. Это, пояснил он. Жертвенники некроса на побережье. Твоя цель уничтожить их. Простите? Собеседник потряс головой так, словно ему казалось, будто он ослышался. Разрушить жертвенники? Ты оглох, Клавдий? Да, разрушить и перевести их на друзолта. Но я не могу этого сделать. Демон, будто не замечая замешательства, положил на стол меч в чёрных ножках. Обычным оружием их не сокрушить, но вот с этим клинком ты справишься. Клавдий механично вытащил балтус из огатовых ножен. По тёмному лезвию бежали чёрные искры. Рукоять была ледяной. Лури Торвон он с трудом оторвал взгляд от опасного подарка. Никто из моих солдат близко не подойдёт к жертвенникам некроса, ни за какие деньги. Тебе придётся их убедить. Это невозможно, и потом храм охраняется не только жрецами, но и демоническими тварями. Людям с ними не справиться. На этих территориях нет никаких тварей, фыркнул Булфер. Это не основные ситилища. Не красунич тожет нас. Не волнуйся. Он будет слишком занят, чтобы обращать внимание на такие мелочи. Несколько мгновений инквизитор внимательно смотрел на мрачно молчащего Клавдия. Тут не слишком верил последним словам Тёмного и по-прежнему не мог понять, какой мотив сможет заставить легионеров грабить храмы Высшего. Но возражать не решался. Ты хочешь вернуть трон? спросил Бульфер вкрадчиво. Снова увидеть сестру, отомстить Юлию за унижение? Да, ответил Клавдий твёрдо. Жестом Туррон заставил его наклониться ниже. Тогда слушай меня. Солнце ещё не взошло, когда солдаты были подняты под тревожное пение труб. Быстро собравшись в центре лагеря, они увидели легатно с красными от бессонницы глазами, физиономией заросшей чёрной щетиной и перекошенным ртом. В руке тот держал клочок бумаги. "Время чума!" голос Клавдия разнёсся по всему лагерю. "Нижний город сожжён, но зараза добралась уже до среднего". Клавди помолчал, давая людям возможность осознать услышанное. Офицеры за его спиной потрясённо переглядывались, не веря своим ушам и не понимая, почему командир не поставил их в известность первыми. Я получил эти сведения сегодня, продолжил тот. Голубь принёс записку от моей сестры Лурии Лоллы. Она пишет, что император обезумел, а некрос выпустил смерть на улицы города. Люди умирают прямо у своих дверей, но никто не оказывает им помощи. «Претарианцы убивают любого, кто приближается к дворцу. Император сидит, закрывшись в притекапе, и ждет, когда Рэйм вымрет. А мы останемся здесь, без домов и без Родины». Ответом ему был сначала тихий шепот, потом все более громкий ропот и, наконец, грозный гул. Почти у всех в Рэйме и окрестностях были семьи. Никто не хотел умирать на чужой земле. «Его могущество Друзлд поможет нам!» Клавдий повысил голос, поднимая вверх кулак, с зажатым в нём листком. Он согласился оказать нам помощь, если мы уничтожим храмы некросостоящие на его земле. Он, а остановит чему? Булфер под покровом заклинания Площадь тени стоял за спиной бывшего наследника и мурлычал, слушая бред, который тут нёс. Однако это не мешало ему напускать на людей морок боевого безумия, в котором они, слыша призывы командира, готовы были штурмовать хоть подземную твердыню хозяина. Турвон предпочел подстраховаться, не слишком надеясь на силу эмоций смертных, хотя Клавдий говорил с чувством и жаром отчаяния истинного сына Рейма. Экс-наследник перечислял все обиды, нанесенные повелителем империи, и рисовал Юлия чудовищем, почище гидры Друзолта, кровожадным, жестоким и мстительным. К концу пламенной речи, законченной словами: "Храмы забиты золотом, солдаты ревели и колотили мечами о щиты", но если вам мало моего слова", продолжал надрываться Клавдий, стараясь перекричать гвалт. "Друзальд сам даст знак своего покровительства нам". Префект запрокинул голову к небесам, словно ожидая, что с них на него польётся благодать. И вид у него был вдохновенный до безумия. Булферус усмехнулся и опустил на человека обещанный знак. Это было всего лишь тёмное облако. Оно осело на латыке и шлеме Клавдия, придав им благородный варённый оттенок. Никакой пользы, кроме эстетического удовольствия от этого не было, но солдаты завопили от восторга, видя маленькое чудо. Как дети, готовы бежать за красивой игрушкой, куда прикажут. С несходительно подумал Турвон и выпустил ещё одну порцию тумана, вычернившую рукояти мечей офицеров и простых солдат. Пусть ощутят и собственную причастность к магии вышего, а также чувствуют постоянную подпитку боевым безумием, исходящим от оружия. Турвон был уверен, что его магия рано или поздно сведёт с ума большинство легионеров, но это его не интересовало. "Вперёд!" приказал Клавдий, указывая мечом на вершину ближайшего холма. Первый жертвенник пал сразу. Воины ворвались, едва не снеся двери с петель. С воплями ярости зарубили жрецов. Те пытались защищаться, но озверевшая толпа, почувствовав запах первой смерти, располосовала их не хуже жертвенных рабов, вымещая многовековую ненависть к демонам и их человеческим слугам. Дорожки для стока крови были полны. Красная жидкость бурлила и шипела на горячих плитах вокруг алтаря. В воздухе повис густой сладкий запах. Булфер проглотил голодную слюну и отвернулся от умирающего молодого послушника с распоротым животом. Сегодня все смерти для его могущества друзольта. Клавдий, медленно перешагивая через тела и лужи крови, подошёл к алтарю. В чёрных доспехах, освещённый красными факелами, он выглядел устрашающе. Легат вынул чёрный меч из ножен и вондил его в центральный камень. Лезвие вошло в гранит легко, словно в комок сырой глины. В разные стороны от клинка чёрными молниями побежали трещины. Друзольд, тебе передаю силу и власть над этим местом, хрипло произнёс Клавдий. Из трещины на поверхность плеснулась чёрная вода, потекла вниз, окатила ноги человека до колен. Камень зашатался, и его обломки, освобождая меч, провалились, утонули в круглом водоёме. новом жертвеннике нового владельца. По-прежнему невидимый Булфер покинул обновлённый храм и встал неподалёку, наблюдая, как легионеры растаскивают из бывшего владения некроса утварь. Золотую посуду, украшенную рубинами. Драгоценные жреческие облачения. Ритуальные кинжалы. Клавдий вышел последним. Он выглядел так, будто обкурился галлюциногенных трав. Чёрные глаза сверкали на бледном лице. Дыхание было затруднено. Кожа на ногах и руках, там, где их лизнула вода Друзолта, казалась обожжённой. Турвон забыл предупредить его, что прикосновение священной влаги алтаря Повелителя Льдом может быть весьма болезненно. Хватит! рявкнул легат на солдат, готовых сцепиться из-за поживы. Кому мало золота, пусть идут за мной. Мы возьмём ещё. До вечера полы ещё два храма, а не крастак и не появился, чтобы наказать наглых захватчиков, действующих именем Друзолта. Инквизитор не лгал, когда говорил, что у него и без того слишком много дел.